56 Три фургона жандармерии проследовали по улице блан шушо де с включенными сиренами. Они не стали объезжать деревню и двинулись по прямой. С блан шушо де на улицу Клода Моне, оттуда на Шусероа. Мимо мелькали дома Жаверни, здание мэрии и школа. Заслышав вой сирен, детишки в классе дружно повернули головы к окну. Стефани Дюпен подняла руку, призывая к спокойствию.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 Стефани автоматически произносила нужные слова, но перед глазами у неё стояла одна и та же картина. Вот Жак подходит к ней, ещё лежащий в постели, целует её, кладёт руку ей на плечо и говорит «Хорошего дня тебе, любимая». Это было сегодня утром. «Я знаю», — продолжала она, заученный текст, «что ещё ни один ребёнок из Живерни ни разу не побеждал в этом конкурсе, но я уверена, к вашим работам жюри отнесётся с особенным вниманием и благожелательностью». Вот Жак надевает патронтаж, вот снимается со стены ружьё. «Дети, же вернее это особое место, это имя волнует сердца всех живущих на свете художников!» Через деревню промчались ещё две машины. Стефани вздрогнула, что она может сделать? «Лоренс...» Стефани постаралась сосредоточиться на уроке, медленно обвела взором детские лица, среди её учеников есть очень одарённые. «Я знаю, что у некоторых из вас настоящий талант!»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 не «Нет, нет, успокойся. К счастью, там был Патрик и помощник Серенака Беноведиш. Они успели вмешаться. Не то...» «Ну ты только подумай, Стефани, этот Серенак уверен, что моего же Рома убил Жак. Ненормальный!» Патриса и Марваль царебила руками воротник своего мятого пиджака. «Это несчастный случай, Стефани. Я с самого начала считала, что это несчастный случай. А вдруг я ошибаюсь? Что, если же Рома и правда убили?» «Стефани, скажи честно, это не Жак?» «Скажи мне, умоляю, что это не Жак!» Стефани устремила на Патрисию Марваль взгляд своих фиалковых глаз. «Разумеется, это не он, Патрисия. Разумеется, не он».